Вице-адмирал Иван Лукьянович Талызин, довольный и умиротворенный тем, что указ Екатерининского сената выполнен, устало спустился с Кронштадтской колончи и пошел в город. Внезапно о чем-то вспомнив, он свернул с дороги и зашел на песчаный месок, где все еще, забытый ночной сменой, шагал по влажной белесоватой косе Трифон Аверьянов. Толызин тихо подошел сзади и крикнул хриплым голосом. Молодец, Аверьянов! Как ты лихо! И без рупора! Рад стараться! Гляди вперед! А пока мест отдыхать! Аверьянов взял мушкет на караул и маршем двинулся к казарме. Жутко было на душе бойкого, шустрого матросика. Родом Суздалец, он недавно попал во флот. Серые простые глаза его смотрели робко. Веки вспухли от бессонницы. Он еще раз посмотрел в далекую дымку, в которой скрылись ночные гости. И никогда потом, в долгую, сурово проведенную жизнь, матрос Трифана Верьянов... В монашестве старец Трифилий, умерший 80 лет келейником московского митрополита Филарета, никогда потом он не мог забыть ни этой ночи, ни своего ответа, ни высокому, плоскогрудому в белом мундире человеку. У нас не император, а государыня. Не уйдете прочь, начальство будет бомб выпущать. Спустя несколько часов, после неудавшейся высадки Петра Федоровича в Кронштадте, он подписал формальное отречение. Сопровождение Гудовича и Воронцовой секретно в карете Измайлова выехал в Петергоф. Там, в отдельном павильоне дворца, окруженном тремястами стами гренадер, он отобедал. Во время стола был в духе, даже шутил. А после десерта послал Екатерине третье письмо. В нем он просил уступить ему для жилища дворец на Мызе в Ропше, отправить с ним арапа-нарциску, собаку-мопсеньку, доктора Лидерса, скрипку, Бургунского вина и табаку, немецкую Библию и недочитанный им французский перевод романа Стерна «Тристрам Шенди». Мирович собственными глазами видел переполох, охватывающий всех все более и более.